Эпилог. Благословенна была земля Айси. Пики северной гривы защищали ее от холодных ветров Северного моря. Пики западной гривы от ураганов, идущих со стороны западного океана. Зима Зимовайси оставалась из года в год мягкой, а лето теплым и влажным. На просторах страны текли полноводные реки, росли леса и поднимались густые травы. Народ Вайси был добродушным, потому как богатство земли и гор добывались нечрезмерным трудом, а от возможных врагов страну защищали колдуны. Они не вмешивались в жизнь простых людей, но и не позволяли врагам переступить через границу Айсел, которая проходила там, где ныне раскинулась темная пуща. Колдуны жили в неприступных замках, которые строили на каменных холмах. По слухам, им подчинялся даже камень. Поэтому и холмы эти вырастали прямо из земли. Один из таких холмов располагался прекрасного озера кайс Река Ис разрезала его, гремя в глубоком ущелье, и впадала в озеро. На вершине холма стояли башня и замок. На его склонах лежала деревенька, в которой жили слуги великого колдуна. Колдун обитал в замке, а работал в башне. И звали его Сура. И правил он последние десять лет не только своим холмом, но и всей страной Айсил. Однако слухи слухами А колдунов в Айсе было не очень много. А уж великих, тех, кто мог бы повелевать водой, воздухом, огнем и землей, так и вовсе всего лишь несколько человек. Жили они мирно, и власть, что была у них, не обращали друг против друга, так как сила, которой обладали колдуны, могла уничтожить любого, отошедшего от правил, принятых между ними. Старший из них определялся на общих сборах по его предполагаемой мудрости, чтобы править айсел осторожно, и терпеливо. Каждый из колдунов, был кем-то вроде нынешних князей. и Их родословные точно так же уходили в глупь веков. Вот только сила их складывалась не из силы их дружин и блеска золота в сундуках, а из силы магии и колдовского умения. И действовало между ними соглашение, что маги против обычных селян применять не следует. А Оброком населения страны не отягощалось. Шли и простолюдины счастливо, хотя и возникали пару Некоторые беспорядки, а то и бунты, среди тех, кто не желал подчиняться колдунам. Однажды один из таких бунтов произошел в землях Сито, дочери бывшей правительницы Айси, который после ее смерти и сменил Сура. Вот и отправился Сура к замку Сито, потому как дошли до него известия, что немало крови пролилось на землях его предшественницы. Он помнил Сито юной девчонкой, закутанной по поводу смерти матери, черные ткани. В замке Сито стояли величественные ворота. Когда-то через них открывались проходы в другой мир. И мать Сито, а до нее и ее древние предки, отправляла страждущих навстречу новой жизни. А проще говоря, избавлялась от людей беспокойных, неуправляемых, склонных к насилию и злу. Или просто желающих обходиться без благодетельств и колдовского начала. Правда, то ли ткань мира упрочилась за столетия, то ли ворота, построенные древними магами, обветшали. Но уже много-много лет не удавалось ими воспользоваться. У этих ворот Сура и нашел Сито. Она повзрослела и оказалась красавицей. Глаза ее горели, если не ненависти, то раздражением. Рядом с ней стоял юноша, привлекательная наружность. Ученик, как понял Сура. Появление колдуна Сито восприняла как оскорбление. Вмешательство в ее дела, на вопросы, что произошло в ее земле, Она без всякой учтивости заметила, что нашла среди крестьян парня задатками мага и взялась его воспитывать. «Сади!» – представила она юношу. Однако его родители оказались против. Они подбили односельчан и отправились к замку Сито, чтобы потребовать возвращения юноши, и были столь настойчивы, что их пришлось наказать. Сура не стал спрашивать, как наказала их Сито. Он знал, что она лучше всего владеет магией огня и уже видел выжженную землю вокруг тропы, ведущей к замку. Сура перевел взгляд на юношу. Он сразу почувствовал немалую силу в этом парне, но к собственному огорчению не увидел в его глазах печали по поводу гибели родных. Впрочем, там было столько обожания, направленного на сито, что для печали места уже не оставалось. «Какой же магии склонен твой ученик?» — примирительным тоном спросил Сура потому что и его не могла оставить равнодушным красота Сито. «К магии тени», ответила Сито. И Сура не нашелся, о чем спросить еще, потому что не был искусен в этой магии, которая ютилась где-то в неясных зазорах между магией земли, воздуха, огня и воды. Он огляделся, заметил следы ремонта на древних вратах, еще раз посмотрел на выпрямившуюся гордую Сито и сказал примирительно, но твердо. «Поверь мне, что никакая сила мага не спасет тебя, если ты обратишь ее на простых людей. Это все равно, что сжигать собственные руки и ноги. Я бы не сожалела о столь неумелых руках и грязных ногах, ответила Ситу твердо. К тому же мои руки и ноги при мне. Совет не одобрит твоих действий, вздохнул Сура. К тому же волнение среди селян ширится. Никому не нужны несчастья, особенно если их причиной окажутся ошибочные шаги одного из нас. «Ты хотел сказать неразумные шаги?» нахмурилась Сито. «То, что я хотел сказать, я сказал». Покачал головой Сура и направился к выходу из замка Сито. «Ты не твоя мать, помни». «И ты не моя мать!» крикнула Сито вслед колдуну. Нерадостным был путь Суры домой, хоть и недалеко высился его замок. Земли вокруг казались ему заброшенными, деревни обезлюдившими, а редкие крестьяне злыми и молчаливыми. Прошло несколько лет. На границах Айса скопились дикие воинственные племена, и Суре пришлось провести немало времени, чтобы оградить страну от любителей легкой наживы и беспричинного кровопролития. Затем внезапно погиб один из великих магов, потом другой. Всякий раз виновным оказывался обычный селянин, который тут же оканчивал жизнь самоубийством. Сура пытался устроить дознание, но мертвые тела По словам свидетелей, тут же занимались пламенем и выгорали дотла. В то же время среди селян понемногу начинались волнения, потому как в деревнях пошли болезни, незнакомые ранее, а случаи возгорания начали распространяться с пугающей бестротой. Сура собрал совет магов. Они казались злыми и испуганными. Выяснилось, что в действительности ситуация еще хуже. Селяне в открытую бунтовали против хозяев, только что не штурмовали замки, Кое-кто даже начал поговаривать, что Сура слишком увлекся границей Асси, и лучше было бы открыть ее, чтобы кочевники прошлись по стране. Да, наконец, показали бы, что такое жестокость и насилие, и кого надо благодарить за столетия сытой и безмятежной жизни. Другие требовали жестокого наказания возмутителей спокойствия собственными силами и расследования странных смертей, а особенно гибели нескольких магов. Среди пришедших на совет свято не было. Наконец, кто-то осторожно напомнил, что именно Сито лучше других владеет магией огня. Ее магия другая. Не согласился один из старых магов. То, что происходит в Айсил, теперь нечто новое. Нам это незнакомо. Пламя, которое пожирает тела, не похоже на пламя костра. Это пламя пожирает дух человека. Оно выжигает его изнутри. Но если это пламя иное, то не следует ли предположить, что его творец прибыл к нам «Извне?» спросил другой маг. «Врата!» пробормотал Сура. «Понимаю, что он, конечно же, упустил нечто важное. Я отправляюсь к Сито». «Не ты!» оборвал его старый маг. «К девчонке пойдут другие. Теперь все должна решать общая мудрость. Мудрость и сила, которая сложится из силы многих. Пусть даже каждый из них в отдельности и слабее Сито. Ты больше не старший среди нас, Сура». «Сура!» отказался выступать вместе со всеми против сето Во-первых, он помнил, какой красавицей она стала и не мог думать о ней с холодом, хотя лед и был главной его силой. Во-вторых, он всегда пытался разобраться во всем, а что происходило с Сито, было пока еще ему неясно В-третьих, сама мать Сито просила покровительствовать ее дочери, да и загадка врат не давала Суре покоя. Он сразу же отправился к девчонке. За прошедшие годы она стала еще прекраснее. Сура даже забыл слова, что хотел сказать, когда увидел Сито перед собой. Сади рядом с ней не было. Ворота за ее спиной казались новыми. Но Сура ясно видела, что они все еще не действуют. Не присматриваясь, усмехнулась Сито, мне так и не удалось их запустить. Они закрыты не с этой стороны, а Не знаю, будь я посильнее, может быть и пробилась бы. Но зачем биться о стену? не знаю что с той стороны. Чтобы узнать, произнес после долгой паузы Сура. Совет винит во всех несчастьях, что обрушились на Айсу, тебя. Сито промолчала. Она смотрела на Суру, но ему казалось, что она смотрит сквозь него. «Я больше не глава Совета», сказал Сура. «Я пришел предупредить тебя. Совет хочет разобраться с тобой». «Что ж», наконец вымолвила Сито. Тогда мне придется уничтожать этих глупцов по одному. Пусть соберутся в кучу. Меньше будет хлопот. Ты лжешь, покачал головой Сура. тираны что нанесены Айси, сделаны не твоим мечом. У меня тоже есть меч, прошептала Сито и извлекла из ножен серый клинок. И он тоже кое-что может. Но соглашусь, он пока что никому не нанес ни одной раны. Однако, что заставляет тебя думать? что у меня не может быть нескольких мечей. «Бойся меча, который тяжелее, чем сможет поднять твоя рука», произнес Сура. «Я ничего не боюсь», засмеялась Сито. «А что, если я вижу будущее, Сура? А что, если я знаю, что мне некого бояться? Разве только пламени? но ну, я и сама пламя». «Пламя бывает разным», ответил Сура. «Не всегда оно трепещет в очаге». «Да, порой оно сжигает ряды врагов, Расправила плечи Сито и способна перекинуться на твой собственный дом, добавил Сура. Чего ты добиваешься, Сито? Того места, которого я заслуживаю. Прищурила глаза Сито. Власти, которой я хочу. Силы, которой нет предела. И ничто не остановит меня. Ты уверена? Нахмылся Сура. Магия — это сила и мудрость. Тот, кто торопится к вершине, порой оставляет поклажу у подножия. Кто ему подскажет? что на вершине дует ледяной ветер, и ему не обойтись без теплых вещей и пищи. Кто ему подскажет, что одно не может обойтись без другого? Ты хочешь силы. Почему ты не упоминаешь о мудрости, которой могла похвастаться твоя мать? Потому что ей не хватило мудрости понять, что отдавая жизнь и силу дочери, она сокращает собственную жизнь, и то Но еще не хватало ее обвинить в этом, покачал головой Сура. Клянусь тебе, Сито, если ты не остановишься, я убью тебя, чего бы мне это не стоило. Ты уйдешь отсюда живым только потому, что моя мать заклинала меня прислушиваться к тебе, Сура, — ответила Сито. Но я могу поклясться тебе только в одном, что убью тебя сама в честной схватке. Сура вернулся в свой замок, где продолжил занятия по владению тайными воды. Вскоре его слуги донесли, что все силы совета и все маги были уничтожены, У замка Сито. А еще через полгода, поздней ночью, у его двери показался Сади. «Сито зовет тебя», — сказал он. «Что ей нужно?» — спросил Сура. «Гная». Сади запнулся. Она стала слишком сильна. Сито не справляется с ней. «Кто такая Гная?» — не понял Сура. «Гостья», — ответил Сади, стирая солбопот. гости с той стороны. Она верно служила Сито. Но теперь...» но скоро перестанет ей подчиняться. — Значит, врата все-таки удалось запустить? — воскликнул Сура. — Сито, требуется твоя помощь. Сади шагнул в тень. — Я приду, — сказал Сура, после недолгого раздумья. — Подожди меня у входа. Мне нужно закрыть мой дом. Сади ударил Суру в спину в тот самый момент, когда дорога привела тому к цели, и Сито показалась в воротах замка. Перевозмогая боль, Сура отшвырнул в сторону Сади и тут же метнул в Сито заклинание ледяной молнии. Уже теряя сознание, Сура понял, что пламя охватывает его со всех сторон. Он пришел в себя в покоях Сито. Она перевязывала ему обожженные руки, хотя и на ее одежде виднелась кровь. «Я все равно убью тебя», сказала она ему без улыбки. И только поэтому он не пустил в ход мгновенно сплетенное заклинание. «Обязательно убью, потому что нам всегда будет тесно рядом» кто-то из нас должен погибнуть или уступить место другому. Чтобы не делиться власти, усмехнулся Сура. Чтобы спать спокойно, ответила Сито. До недавних пор ты не лишала меня спокойствия, ответил Сура. Лжешь, безучастно ответила колдунья. С первого твоего взгляда возле ворот я ощутила твою похоть и вожделение. Осталось только научиться отличать похоть и вожделение от восхищения и желания, заметил Сура и тяжело сел на лужи. Тогда что тебе нужно от меня? И почему ты не убила меня у ворот? Я ведь не успел причинить тебе серьезный урон. Я была готова к твоему колдовству, согласилась Сито, и не собиралась тебя убивать, потому что теперь мы можем выжить только вместе. Но я не была готова к тому, что тебя попытается убить Сади. Он выбрал именно тот миг, когда ты увидел меня. Вряд ли в другой момент ты дал бы ему подобраться слишком близко. «Так ты?» — начал Сура. «Он теперь не со мной», — ответила сито «А с кем же?» И она рассказала. Она мечтала стать сильнее, чем ее собственная мать. Она собирала силу по крупицам. Она искала знания там, где его отчаялись отыскать все прочие. Не было книги, которую она не изучила бы до последней строчки. Она могла многое. Пусть даже все маги, все члены Совета все еще считали ее нагловатой девчонкой. Она знала, что рано или поздно покажет свою силу, и только врата, умершие сотни лет назад, не подчинялись ей. Сила еще оставалась в зачарованных камнях, но ее не хватало, чтобы пробить ткань окружающего бытия, и Сито решила извлечь силу из камня, чтобы воспользоваться ею по своему разумению. Она не вполне понимала, что делает. Порой ей казалось, что она превзойдет в магии собственную мать. Порой думала, что отправиться путешествовать по иным мирам. У нее ничего не получалось, пока ее собственный слуга и ученик Сади не подсказал ей, что прежде чем вытягивать силу из тени камня, следует излечить его тень, а значит восстановить его плоть. Оказалось, что парень наделен необычным талантом видеть в полумраке и в полутонах скрытые нити и направления силы. Все то, взялась за его обучение, пользуясь его же способностями. Постепенно ей удалось собрать некоторое количество мрака, что был растворен в древних камнях. Она раскатала его, словно расплавленное стекло, заключила в раму и обнаружила, что получилось зеркало. Надеясь увидеть в этом зеркале новое знание или хотя бы разглядеть блеск иных миров, Сито поняла, что пусть неясно, пусть обрывисто, но различает нечто напоминающее отражение будущего. А потом, забравшись с зеркала особенно глубоко, едва не окунувшись в бессму, зажгла магическое пламя, чтобы разглядеть достигнутые просторы, и увидела девушку. Та заговорила с ней, с легкостью проникая в ее мысли. Мгновенно овладела ее языком. Она сказала, что владеет некоторыми навыками магии огня и могла бы обучить ее им. И еще она сказала, что устала хочет есть и задыхается в этом странном месте, куда попала неведомо как. Она назвалась Гнаем. Сито прощупала незнакомку и почувствовала, что та и в самом деле слаба. Но что-то испугало ее. Хотя бы то, что окружающий Гнаю мир показался ей слишком страшным, чтобы в нем мог выжить человек. И она вынырнула из него в ужасе. К счастью, в непознанное она проникала лишь взором. Ты слишком глубоко нырнула в тень, предостерег ее сади Но Сито оборвала своего бывшего слугу. Он стремительно овладевал знаниями, но вряд ли когда-нибудь был способен сравняться с ней силой. Она так и не смогла вырваться в иные миры. Ее зеркало не стало ни вратами, ни дверью, только окном в неведомое. И всякий раз, когда Сито всматривалась в это окно, ей казалось, что она слышит голос той девчонки, что призывает ее но однажды она откликнулась. И... И... Напрягся Сура. Протянула руку и вытащила незнакомку сюда, на каменный пол этой самой комнаты. Ты сумела пробить выход в иные миры? Спросил Сура. Не я. Покачала головой Сито. Я только бросила нить. Наметила путь. Откликнулась. Наверное, согласилась. Ответила утвердительно на безмолвный вопрос. Решила, что смогу справиться с ней если даже и не смогу ничему научиться у нее. Мне было любопытно. Демон, меня раздели. Демон, тебя раздели. Саркастически повторил ссору. Или мать не предупреждала тебя, что, нарушая границы тьмы, всякий должен помнить, что открывает собственные границы, а не вторгается в чужие. Силы захотелось. Да, камень на твою голову. Стиснула зубы Сито. Силы. И я почувствовала, что девчонка может дать мне силы Она вывалилась на пол моей гостиной, как ободранный горной колючкой слизняк Сади едва сумел привести ее в чувство. А потом еще полгода выхаживал ее. Она не то, что говорить. Она ела с трудом. А потом... А потом, раздосадованные долгим отсутствием сади, его односельчане пришли к замку. Продолжил Сура. Они стали мне угрожать. Восхитнула Сито. Эти жалкие людишки стали мне угрожать. Обещались, кстати, пожаловаться ледяному магу, чей замок стоит на берегу Каисы. Я позвала Сади, чтобы он показался им в окно, а он привел едва ковыляющую гнаю Она даже не спрела пальцы, только посмотрела на негодяев, которых было не менее трех десятков, и дунула в их сторону. И они погибли, кивнул Сура. Они обратились в пепел почти мгновенно, прошептала Сито. И Гнайя взяла над тобой верх. Усмехнулся Сура. «Нет», — скривила губы Сито, «она и теперь, пока еще, не может взять надо мной вверх». Она действительно пошла на поправку, отправляла садик за какими-то травами, даже пыталась обучать меня каким-то правилам магии. Правда, я не могла ничему научиться. Порой мне казалось, что она учит меня дышать под водой, забывая, что у нее есть жабры, а у меня нет. А потом я узнала об этих смертях. Гибли те, кто так или иначе, недоброжелательно отзывался обо мне. Я приперла садик к стене, и он сознался, что Гная может убить каждого. Нужно только увидеть его. И тогда этот несчастный сгорит заживо. Сразу или чуть позднее, когда Гная захочется есть. «Так она демон?» нахмурился Сура. «Я не знаю, что такое демон», сказала Сито. «Вайсел, нет демонов. Нет книг о демонах. Нет умельцев, знающих о демонах». Все, связанное с демонами, было подвергнуто запрету в далеком прошлом. Примерно тогда, когда строились врата в твоем замке, — кивнул Сура. Если не раньше, — скачила на ноги Сито, — но она точно не человек. Она может есть человеческую пищу, но насыщается только тогда, когда сжигает кого-нибудь. — Ее можно убить? — спросил Сура. — Не знаю, — пожала плечами Сито. — Но ее труднее убить, чем даже тебя, Сура. Я пыталась это сделать, но у меня ничего не вышло. В пламени она чувствует себя, как ты чувствуешь себя в воде. Когда мой стражник отсек ей голову, она растеклась лужей пламени, проникла камни пола в людскую и вселилась в тело моей прачки. «Вселилась в тело?» — не понял Сура. «Восемь человек погибли в огне», — выкрикнула Сито. «Девятой была моя прачка. Она вышла на крыльцо дома обожженным трупом» но отойдя на сотню шагов, уже была гнаей, хотя обожженная кожа прачки развивалась на ее плечах. «Почему же она не расправилась с тобой?» спросил Сура. «Вот!» — выкрикнула Сито и взмахнула небольшим зеркальцем. Я вспомнила ее приход в тонкости. Я сплела по памяти ту самую тропку, по которой она ворвалась сюда и готова была накинуть на ее горло. Но теперь я уже не уверена, что у меня получится. Она становится сильнее с каждым мгновением, с каждой смертью. от чего же ты не схитрила?» спросил Сура. от «Отчего не накинула на нее свою плетенку, пока она еще была слаба? Я так понимаю, что девять смертей твоих слуг тоже добавили ей силы». «Я была слишком уязвлена», прошептала Сито. «Сади изменил мне с ней. Я хотела ее уничтожить и думала, что мне удастся это сделать». «Выходит, он был еще и твоим любовником?» вздохнул Сура. И весьма неплохим скривила губы Сито. Он валялся у меня в ногах. Уверял, что она зачаровала, совратила его. Но я вышвырнула его на улицу. Значит, убить меня его послала Гная? Задумался Сура. Вряд ли она думала, что Сади сможет убить тебя. Покачала головой Сито. Ты единственный остался жив из великих магов, кроме меня. она пламя ты лег. Значит, твоя магия? наиболее опасно для нее. Скорее всего, она предполагала, что мы убьем друг друга. Ведь я тоже пламя. Сади должен был всего лишь ослабить тебя, потому что пока еще ты сильнее меня. Да, я это понимаю. И из-за этого ненавижу тебя, скрипнула зубами Сито. Что ты теперь собираешься делать? Во-первых, не забывать что ты все-таки собираешься меня убить, заметил Сура. Во-вторых, не забывай что ты сделала с моей стороны и с магами Айси. В-третьих, вернуться домой. Я сильнее всего в собственном замке. Там я практически неуязвим. Забудь пока о собственном замке, прошептала Сито. Выгляни в окно. Сура опустил ноги на пол и подошел к окну. Все пространство, окружающее замок Сито, было словно присыпано пеплом. Языки пламени пробегали вокруг, выжигая редкие деревья. В отдалении Догорали деревенские дома, поднимались клубы дыма над перелеском. «И так во все стороны», — ответила Сито. «Те пределы, что я выстроила, едва держатся. Мне кажется, что они до сих пор стоят только потому, что Гная не налегла на них со всей силой Она не женщина, Сура. Она демон. Она зверь». Я не слишком часто задумывалась о воздаянии и справедливости Сура. Но теперь я постоянно думаю, как единый позволил чтобы такая погонь появилась в нашем мире. Думаю, что нам не справиться с ней и вдвоем. Я колдовала на призыв членам совета. Но они все мертвы, уверяю тебя. Сура молчал. За стенами чужого ему замка стояла еще более чужая сила. Настолько чужая, что он не знал, как к ней подступиться. Настолько мощная, что он чувствовал себя песчинкой, перед накатывающей на него бурей. Ты погубила айсел мрачно сказал Сура. «Единый создал наш мир, но храмы в его честь служат для благодарности в его адрес, а не для просьб Строитель строит дом, но отвечают за него жильцы. Ты красивая женщина, Сито, но твоя злость и дурь привели к тому, что мир, в котором мы могли жить долгие годы спокойствия и благоденствия, сгорает в пламени. Ты мерзость и дрянь, Сито, слышишь? Глаза молодой колдунги сузились, но она не произнесла ни слова. «Это я тебе говорю не просто так», продолжал Сура. «Я собираюсь убить тебя, и мне будет легче, если ты будешь пытаться сделать то же самое. Совесть не будет мучить. Рано или поздно, но это должно случиться. Запомни мои слова, а пока прикажи всем слугам и стражникам что у тебя остались, и которые теперь, наверное, страдают недержанием и столбняком. Наполнить водой все емкости, что у тебя есть. И покажи, где у тебя колодцы и срочно застань выдолбить еще несколько. Я покажу, где проходят подземные потоки. А сейчас бери свое зеркало и пошли к воротам. Я должен разобраться в том плетении, которое ты собрала. Сура сверкнул зелеными искрами в левом глазу и пошел вниз по лестнице. Пламя стояло вокруг день и ночь, но настоящая осада началась через три месяца. За ночь до нее ворота за сади Он был едва жив. Его тело покрывали ожоги. Одежда превратилась в лохмоть. Сура не хотел пускать его, но Сито открыла ворота. Гная прогнала меня, проспел несчастный. Она воистину превратилась в зверя. Наверное, захотела, чтобы я увидел, как вы умрете. «Мы не собираемся умирать», ответил Сура. «Или ты не понял этого, когда ударил меня в спину?» «Вы не понимаете. Сади жадно отпил из ведра. айсел больше нет». Он выжжен от северной гривы до западной гривы и до южных песков. Она открыла проходы через ловушки в темной пуще, попутно спалив ее под корень. Запустила в Вайсел орды кочевников и сожгла их живьем. Десятки тысяч. Теперь она сильна, как никогда. А чем же она собирается питаться, когда сожжет весь мир? — усмехнулся Сура. — Будет сидеть среди пепла и стонать, пока не найдется добренькая дурочка. Захихикал Садик посмотрев в сторону Сито. Та только стиснула рука от меча и в ярости закусила губу. Не зли ее, посоветовал Сура. Легкой смерти все равно не получишь. Мы собираемся драться. И тебе придется драться тоже. Несмотря на раны сила в тебе все-таки есть. Идем. Рано утром над стенами замка Сито поднялись языки пламени. И между зубцами над вратной башней появилась изящная фигурка, мерцающая огнем женщину. «Учись, Сито!» — донесся сквозь ее пламени веселый голос. «Смотри, что такое магия огня!» Сура метнул ледяные иглы, но они с шипением растаяли, не долетев до цели. А затем стены начали оседать. Они не трескались от жара, они медленно таяли, словно были вырезаны из масла и опущены на горячую сковороду. Сура, Сади и Сито стояли у врат, которые были восстановлены ледяными вставками и смотрели, как рушатся последние магические преграды. «Она не подойдет к нам сама», прошептала Сито. «Она пришлет пламя. Мы не сможем вышвырнуть ее из Айси. А если и сможем, то не сможем запечатать проход. К тому же, что мы будем делать, даже если совершим невозможное? Поморшился Садди. Медленно спекаться на раскаленных камнях?» Сура молчал. Он и сам видел, что та сила, с которой он решился схватиться, не ему. Его ловушка не действовала, потому что его противница уничтожала его на расстоянии. И он не мог не только добраться до нее, но даже рассмотреть, хотя и чувствовал, что сама она смотрит на него из каждого языка пламени. «Скоро загорятся мои волосы», прошепталась Сто, прикрывая лицо ладонью. «Жрица огня жалуется на жар?» усмехнулся Сади. «Скоро», прошептал Сура, поднимая голову вверх. «Ледяные пластины на колоннах врат» И еще держались, хотя уже начали набухать каплями воды. Пламя ревело в десяти шагах. «Что ж», — прошептал Сура и набросил заклинание тропы на всех троих. «Впервые я колдую, не представляя, куда приведет меня мое колдовство. Положимся на чутье и на память древних камней». «Мы можем вывалиться неизвестно куда», — восхитнул Сади. «Вряд ли может что-нибудь оказаться хуже этой жаровны», — отрезал Сура. «У нас не хватит сил оживить врата», — покачала головой Сито. Зато у нее много сил. Махнул рукой в сторону стены пламени Сура. «Ну, красавица, ты готова снять последние барьеры вместе со мной? Ну, на счет три». И ревущие языки пламени ринулись на троицу.